Многие порицали также, что военному суду, названному генеральным и составленному из всех наличных в Петербурге полных генералов, под председательством председателя генерал-аудитариата князя Шаховского, велено было собираться в Георгиевский зал Зимнего дворца. То есть, с одной стороны, у подножия трона, от которого говорили, надлежало бы исходить одним милостям, а с другой – в той самой зале, которая служит главным театром празднеств при брачных церемониях в царском доме. Особенное сочувствие возбуждала к себе несчастная семья Трешатного, которая сверх тягости постигшего ее удара лишена была через секвестр имущества всех средств существования. Она состояла из жены, трех дочерей, фрейлин высочайшего двора и двух сыновей, офицеров в гвардейской конной артиллерии. И первые уже намеревали низкивать себе хлеб занятиями в частных домах. Но милосердие государя, рассудившего, что обвиняемый не есть еще осужденный, все исправило. Трешатному отвели в крепости пять или шесть заново отделанных и убранных комнат, в которые, сняв стоявший перед ними караул, Перевезли также жену его и дочерей. И потом во всё продолжение суда всю семью содержали на казенный счет и даже прислали для нее повара с придворной кухни. Суд начался 26 апреля и собирался каждую субботу. Трешатного и Добрышина перевозили через Неву из крепости во дворец к допросам каждого в особом катере. Все члены заседали в парадной форме, то есть в шитых мундирах и лентах. В продолжении суда государь однажды сказал князю Шаховскому, «Я очень рад, что председателем в этом деле ты. Ты старик, да и я уже не молод. Мы остережемся, чтобы не запятнать нашей совести какой-нибудь лишней строгостью или опрометчивостью, потому что и трешатный старик так, чтобы нам не совестно было встретиться с ним на том свете. Суд продолжался весьма долго и окончился, кажется, уже в августе присуждением обоих подсудимых наравне к лишению чинов, знаков отличия и дворянства и к разжалованию в рядовые. Государь при конфирмации приговора сделал в нем ту отмену, чтобы трешатного в уважении к прежней отличной службе, не лишать дворянства и зараны производить ему инвалидный оклад пенсии по прежнему чину, с разрешением жить, где пожелает. Впрочем, об этом деле Петербург столько уже наговорился в его начале, что решение прошло почти незамеченным, и в это самое время гораздо более было толков о французских приговорах над тестом и кубьером оглашенных в газетах со всеми по ним прениями. Прежние огромные и неуклюжие амнибусы, ездившие по Невскому проспекту четверкой в ряд, почти всегда пустые, очень скоро прекратили свое существование. И Петербург опять остался без общественных карет, пока в 1847 году начальнику первого кадетского корпуса барону шлепенбаху не пришла счастливая мысль возобновить это дело на других совсем основаниях с воскресенья 20 апреля стали ходить у нас щегольские экипажи нового устройства под названием карет невского проспекта десятиместные запряженные парой и притом на лежащих рессорах что тогда в Петербурге было еще большой редкостью, потому что кроме карет, имевших особое название докторских, все экипажи делались еще настоящих стоячих рессорах. За проезд с каждого пассажира взималось 10 копеек. Конечными пунктами движения этих карет были с одной стороны пески, с другой – то место на английской набережной – откуда начинался строившийся в то время постоянный мост через Неву. Они с самых первых пор очень полюбились нашей публике и были всегда так полны, что с трудом открывалась возможность достать в них место. В начале мая в одной из таких карет вместе со всей публикой прокатился из любопытства и государь. Когда при входе его прочие сидевшие в ней сжались, Он извинился перед ними, что длинными своими ногами занимает много места. В том же году с воскресенья 14 сентября открылась и другая линия публичных карет от Лиговки у конца Бассейной и Садовой. 8 октября Государь, объездив часть Южной России, возвратился в царское село через Варшаву, откуда ехали наследник цесаревич с супругой, привезший с собой из-за границы нареченную невесту великого князя Константина Николаевича, принцессу Альтенбургскую Александру, и прибывший к ней навстречу августейший жених. В ночь с 10 на 11 все они ночевали в луге. А одиннадцатого последовал торжественный въезд невесты в царское село, которого, жив там в то время, я был свидетелем. Государь с остальными членами своей семьи встретил дорогих гостей у выходящих на Гачинское шоссе ворот царскосельского сада и оттуда уже с ними вместе проехал прямо в дворцовую церковь.